глава 18. Идея отправиться в сам Серапиум казалась вполне разумной в первый момент. Стоя же на заблокированной дороге, которая вела к зданию, в окружении угрюмых, но уверенных испанских солдат, все поняли, что все это больше смахивает на суицид. Чтобы успокоить нервы, Халила улизнула от тихой напряженной беседы между Санти, Дарио и Томасом и обнаружила Гленн, которая сидела позади бронетранспортера, на котором путешествовал отряд. В руках у Глен было ружье, которое она ловко зарядила, а потом принялась настраивать прицел. Глен нарядилась в испанские доспехи, так как ничего другого просто не нашлось, и теперь выглядела, как у себя дома, точно, как и всегда чувствовала себя в форме библиотечных войск. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась у нее Халила. Глен, не поднимая глаз, произнесла, «Я хочу убедиться, что готова к тому, что произойдет, когда все остальные методы не сработают». Она выглядела спокойной, однако, опять же, Глен всегда выглядела такой. Этому ее научила армия, сгладившая все ее прежние вспышки темперамента и подарившая взамен чувство целеустремленности и уверенности. Глен была рождена, чтобы стать солдатом, как никто из всех тех, кто был знаком Халиле. У них двоих не было ничего общего, и все же, как ни странно, их объединяло очень много всего. «Ты закончила свою молитву?» «Закончила». Глен села на ступеньку бронетранспортера и уставилась на дорогу. Перед ними раскинулся Серапиум Кадиса, который был спроектирован знаменитым архитектором Гауди. Здание было умопомрачительным по своей форме свернувшегося дракона со сверкающей чешуей из голубой плитки и крышей, которая очерчивала спину этого дракона. Это было красиво и каким-то образом очень сочеталось с этой странной чудесной страной. Дождь все еще лил ритмичной нескончаемой моросью, однако ветер хотя бы утих и стало немножко теплее. Халила не могла нарадоваться теплому плащу, который дворцовые стражники убедили ее надеть. А еще Халила радовалась, что в кармане этого плаща у нее лежало оружие. Испанский пистолет, тяжелый и не на шутку зловещий. Халила предпочитала мечи, однако ее научили управляться и с пистолетами. Она может сделать то, что необходимо. «Думаю, молитвы нам пригодятся», — сказала Гленн. «Король был прав. Мы распахнули ворота в ад, знаешь ли. И то, что оттуда теперь выберется, будет нашей виной. В пожаре виноват тот, кто бросал спичку, или тот, кто разливал масло по крыше. Понимал это, но все равно не вытер. Профессорские суждения. Я человек прагматичный. Мы все начали, и теперь это война. Мы должны быть готовы к ней. Ты не веришь, что у нас есть шанс?» Халила посмотрела прямо на подругу. Волосы у Глен отросли и начали завиваться на концах. Глен мало заботили внешность и романтика. Однако халили это в некоторой степени даже нравилось. Дело было просто в том, что Глен выражала любовь, которую испытывала, верностью, преданностью и дружбой. «Я думаю, мы еще даже не уяснили, чего будет стоить все то, что мы делаем», сказала Глен. Но только скажи, что нужно сделать, и я сделаю. Я солдат. Ты же, Халила, ты политик. Халила рассмеялась. Я не политик. Но, разумеется, она им была. Она выросла в семье политиков в высокоразвитом политическом обществе Саудовской Аравии. И политика Великой Библиотеки просто-напросто казалась ей родной. Глен покосилась на Халилу отчасти с кривой усмешкой, отчасти с недовольством. Когда все обсуждают, кто возглавит библиотеку, ты же понимаешь, что Курию придется распустить, верно? Не только Архивариуса. Они все являются соучастниками совершенных за все прошедшие годы преступлений. Они как минимум слабы. А как максимум они такие же гнилые, как и Архивариус. Так что нам придется найти замену не только Архивариусу, но и начальникам всех отделов, если только они не переметнутся на нашу сторону. Да и тогда нужно быть начеку и выискивать шпионов и предателей. Некоторые захотят нас убить, даже если проиграют. Как и обычно, Глен и Санти рассматривали проблему с одной и той же практической стороны, и Халила не могла не признать, что это было необнадеживающе. Мы должны сохранить знания. Это наша главная цель защитить книги. Это мы и поклялись сделать, согласилась Глен. Однако мы также должны защитить наших братьев и сестер, которые могут не понять, за что они сражаются. Мы же не понимали, пока не стало слишком поздно». Глен кивнула, однако не было похоже, что она всецело согласна со словами Халилы. «Ты не хочешь, чтобы мы это делали?» «Я не хочу, чтобы кто-то из нас высовывался и становился легкой добычей», — ответила Глен. «Бывает храбрость, а бывает и глупость». «И чем обладаю я?» «Зависит от обстоятельств». Халила повернулась и встретила взгляд Глен через ружье. «Но ты за мной присмотришь?» «Сказала она». Глен сделала вдох и медленно выдохнула. «Значит, глупость». Халила поднялась на ноги. «Не говори им, пока я не уйду». «Халила!» Она покачала головой. «Мы можем победить грубой силой, а можем попытаться победить с помощью силы идей. Я хочу для начала попробовать это. Мне нужно попробовать ради своей души». Глен что-то проворчала на Уэльском, что Халила поняла лишь отчасти, но прозвучали ее слова мрачно. «Я подожду, пока тебя поколотят, согласно твоим убеждениям, если на то пойдет, и прострелю мозги любому, кто сделает тебе больно. Это все, что я могу, ради своей души». «Я знаю, сестра». Ухмылка Глен появилась как луч солнца, который также стремительно скрылся. «Хуайер, сестра», — сказала она, — «если хочешь быть точной». «Хотя я не думаю, что ты когда-либо научишься произносить это слово правильно». хвайер повторила в ответ Халила, что прозвучало на удивление неплохо для попытки. «Не дай им меня остановить». Она встала и обошла бронетранспортер, рассказав обо всем только Санти, который первый заметил, что Халила отошла и догадался о ее намерениях. Халила знала, что Глен затем пошла за ней следом, отправилась искать выгодную позицию, поняла Халила. Место повыше. Перед воротами Серапиума прохаживался механический страж. Он был в форме сфинкса, которого притащили, очевидно, из Александрии. Сфинкс замер, когда увидел Халилу и повернул свою голову фараона в ее сторону. Халила не замерла. Она продолжила уверенно приближаться. Сфинкс на нее не напал, однако присел, и его зловещие красные глаза замерцали ярче. «Я пришла поговорить», — сказала Халила. «Я Халила Саиф, профессор Великой Библиотеки, и я пришла поговорить». Она слышала, как кто-то кричит за ее спиной вдалеке. Крик разнесся по улице, отражаясь от влажной брусчатки и каменной архитектуры зданий, возвышающихся по обе стороны. Халила тревожилась и дрожала, и ей отчаянно хотелось развернуться и броситься бежать обратно в безопасное место к своим друзьям. Дарио кричал ее имя, его голос был резким и объятым паникой. «Пропустите меня», — сказала она. «На худой конец у вас появится заложник. Заложник, которого очень желает заполучить Архивариус». На мгновение Сфинкс присел еще ниже, и Халила увидела под его бронзовой кожей жесткие провода, которые служили ему мышцами. «Я знаю, что делать, если эта тварь нападет», — сказала она себе. Она вспомнила инструкции Джесса и почувствовала себя чуточку увереннее. Чуточку сильнее. Она сможет заставить машину замереть на месте одним прикосновением и войти, будто могущественный загадочный скрыватель. Если эта тварь не откусит ей руку быстрее, разумеется. «Халила!» — крик Дарио приближался. Он бежал к ней. Она услышала звук ружья, вопль и удаляющиеся шаги. Халила не посмела отвернуться от механического сфинкса, но молилась, чтобы Глен не ранила Дарио нарочно. Нет, она бы выстрелила в землю у его ног, чтобы вынудить убежать в укрытие. Дарио решит, что это библиотечный снайпер, наверное, и остальных это тоже задержит. «Халила, любимая, уходи оттуда!» «Я захожу внутрь», — сказала Халила сфинксу и сделала еще шаг. Сфинкс встал на лапы, развернулся и отправился к воротам. Халила последовала за ним, и когда она вошла за ворота внутреннего двора и сделала вдох, то почувствовала запах дождя, железа и ржавчины, а также фантомные нотки крови. Серапиум был окружен садом, усеянным позднецветущими растениями и деревьями, чьи желтеющие листья все еще держались за ветки. Место было красивое. Халила вообразила, как оно будет выглядеть после битвы, сожженным, разбитым и уничтоженным. Нет, этого не может произойти. Сфинкс впереди двигался шелковой львиной походкой к закрытым тщательно забаррикадированным воротам, которые бесшумно распахнулись. Механический сфинкс остановился перед воротами, наблюдая за Халилой. А когда она прошла мимо, тварь обнажила острые зубы, без сомнений с угрозой. Халила вошла, и ворота захлопнулись за ее спиной с поразительной скоростью и силой. И она чуть не вскрикнула, когда раздался звон железа, но остановилась там, где очутилась, сделав всего шаг или два внутрь священных территорий Серапиума, и затаила дыхание». Сердце теперь стучало быстрее, и Халила позволила себе небольшую передышку, чтобы оглядеться. Вблизи это здание и впрямь выглядело как спящий дракон с длинной узкой головой, в которой располагался вход с парочкой скошенных желтых окон над светильниками, что создавало иллюзию глаз. Это строение и впрямь демонстрировало ужасающую мощь. В менее мрачные дни... В менее смертоносной ситуации все это выглядело бы прекрасным, но тучи и дождь скрыли все изыски, оставив лишь голую угрозу. «И мне придется идти в одиночку». Ей позволили отдышаться несколько секунд, прежде чем она почувствовала, а не увидела, как кто-то приближается к ней со стороны. Халила повернула голову, не дрогнув ни единой мышцей, чтобы ее случайно не убили, и увидела солдатку в библиотечной форме с оружием. Повернув голову в другую сторону, Халила убедилась в том, что уже и без того знала. Там был другой солдат, подходящий так, что если бы Халила попыталась улизнуть, то попала бы под перекрестный огонь, и тут же погибла бы. Халила догадывалась, что и третий солдат скрывается где-то сверху, на крыше змееподобного подобного здания. Халила скрестила руки и стала ждать, когда начнутся настоящие переговоры. Потребовалось еще несколько секунд, чтобы двери в пасте дракона распахнулись, и по ступенькам, помогая себе тростью, спустилась маленькая пожилая женщина в библиотечной мантии. Она была родом из Японии, и мантия отражала моду ее родных мест, а ее трость, как заметила Халила, была вырезана с наконечником в форме головы дракона. Золотой браслет на запястье женщины нельзя было не заметить. Халила низко поклонилась, и профессор поклонилась в ответ, но не так низко. В другой руке у нее был зонтик, однако укрыться под ним от дождя она не предложила. Взгляд пожилой женщины был спокоен и непроницаем. Профессор поприветствовала ее Халила. «Профессор», — отозвалась женщина, — «вы демонстрируете пренебрежение собственной безопасностью. Откуда вам было знать, что мы просто-напросто вас не убьем?» «Я не знала», — ответила Халила. Ответила вполне честно. Лишь надеялась. Женщина стояла неподвижно несколько долгих секунд. Достаточно долго, чтобы холод начал действовать Халиле на нервы. Однако затем произнесла. «Меня зовут профессор Мурасаки Шерасу. Я осведомлена о том, кто вы такая, разумеется. Не о ваших профессорских достижениях, которые невелики, а о ваших действиях, которые очень выделяются». «Я польшина тем, что смогла привлечь внимание великого эссеиста Мурасаки», ответила Халила. «А что касается моих достижений, то я еще слишком молода, чтобы чего-то добиться». Мурасаки медленно улыбнулась. «Скромна и элегантна», — сказала она, — «и не поддается на провокации. Входите, профессор Саиф. Давайте согреемся чаем, за которым вы сможете представить свою точку зрения не только мне, но библиотечному отряду. Я сомневаюсь, что вы вновь нас покинете, но это, разумеется, на ваше усмотрение». Халила ничего не ответила, — потому что понятие не имело как ответить, не выдав своих тревог. Она отправилась следом за профессором Мурасаки в пасть дракона.